Глава двадцать шестая. Эвальд. Прибытие орков застало меня врасплох. Нет, когда мы заключали договор с Шугратом, наши вежливые дипломаты соловьями разливались, твердя, что мы счастливы будем принять его у себя. Но ведь каждый разумный должен был понять, что это совсем не так, и ответный визит через такое короткое время не совсем уместен. Так я себя накручивал, хотя я прекрасно понимал, что вряд ли орочий вождь остался безучастным к пропаже своей сестры. Странно только, что уехали мы уже давно, а с претензией он прибыл только что, спустя довольно длительное время. Сестру его мы, конечно, не похищали, но отдавать Асиль я был не намерен в любом случае. Шуград явился не один. Рядом с ним, чуть ли не опережая, шагал Гринет, жених Асиль, лицо которого мне показалось куда более отвратительным, чем при прошлой встрече. Только подумать, он собирался на ней жениться, собирался трогать своими грязными лапами мою девочку. Да за это его убить мало. Жаль, что попытка наших магов это сделать много лет тому назад не увенчалась успехом, лишь оставила ему на память шрам и звериную настороженность, проскакивающую в глазах и точных, выверенных движениях бойца. Но будущий правитель не должен позволять чувствам брать над собой верх. Поэтому я загнал желание вцепиться ему в глотку подальше и принял по возможности невозмутимый вид. Легко это не далось. Желание стремилось вырваться наружу и только и ждало малейшей слабины с моей стороны. Но я же гармский принц, я не поддамся. Тем более, что осиль ему все равно не достанется. Так что он достоин скорее жалости. Упустил вот пусть и грызет свои локти, если дотянется». О том, что я тоже упустил, я старался не думать. Я все равно ее найду и буду с ней рядом. Церемония приветствия была длительной и запутанной. Хорошо, что только деду пришлось говорить, а то я наверняка сказал бы что-нибудь неподобающее. Книги, по урочьим традициям, так и стояли у меня в спальне нетронутыми. Нужно их все же прочитать, чтобы в следующий раз, а он непременно будет, ведь встречаться с братом жены придется. не выглядеть слепым беспомощным котенком. Что привело великих орощих вождей в мой дом? Наконец перешел к делу дед. Я вижу тень заботы на ваших лицах. Про тень это было явное преуменьшение. И если у Шуграта было больше беспокойства, чем еще чего-то, то у его спутника целая буря бушевала с грозами и молниями. Но такая буря направлена не на какое-то конкретное лицо. а на того, кто первый под руку подвернется. Желание подвернуться стало нестерпимым, ведь тогда у меня будет великолепный повод свести с ним счеты. Все мы знаем, как неразумно бывают иной раз женщины. Начал шуграт издалека. Без сильного и умного мужчины рядом они совершают различные глупости. Даже присмотр родственников не всегда способен удержать их от этого. На лице деда проявилось живейшее участие. Он важно покивал, полностью разделяя мнение собеседника. «Так вот», — продолжил Шуград, ободренный его реакцией, «Моя сестра покинула мой дом, не поставив никого в известность». «Вы думаете, она уехала с нашей делегацией?» — догадался дед. «Нет», — огорошил его орк. «Она пропала через неделю после того, как ваши люди нас покинули». Я удивленно посмотрел на Инора Лангеберга. Но на его лице было только восхищение. Восхищение работы коллеги, сделавшей все на высочайшем уровне. «Тогда почему вы думаете, что она находится в гарме?» Начал выяснять дед. «Духи, — сказали, — влез Гринет. Я сам взывал к ним, но и они не смогли точно указать, где моя невеста. Не очень-то ей замуж хотелось, если сбежала. Не выдержал я». Орк злил уже своим существованием, а ведь он еще и говорил, обзывал мою осиль своей невестой и даже не давился этими словами, хотя мне очень хотелось запихать их ему обратно в глотку. Он даже словами умудрялся ее пачкать. «Кто спрашивает у женщину, чего она хочет?» С насмешкой ответил он. «Они непостоянны, как весенний ветерок. Сегодня хотят одного, завтра другого. Возможно, она уже пожалела, что сбежала». но думать, что назад пути нет. «А он есть?» саркастически спросил я, не обращая внимания на недовольные взгляды деда. О том, что она действительно могла пожалеть, я старался не думать. Все мои мысли были направлены сейчас на гренета. Не нравился мне этот тип, что тянул, и не просто тянул, а нагло, лапок моей женщине. По лапам надо бить сразу, не дожидаясь, пока дотянется». «Я же не женщина и не меняю своих решений ежечасно». Он пристально посмотрел на меня, таким тяжелым изучающим взглядом, словно что-то заподозрил. Я собирался жениться и от своих слов не отказываюсь. Желание обзавестись семьей – похвальное дело для любого мужчины. Бросив мне злой предупреждающий взгляд, сказал дед. «Но я знаю кое-что о ваших традициях и уверен, что жена у тебя уже есть, да еще и не одна». Пять. усмехнулся Гринет. «Когда-то я подумывал, что это очень правильная система. Как можно остановиться на одной, когда вокруг столько прекрасных женщин? Но теперь она казалась не такой же отвратительной, как и сам Гринет. Одной больше, одной меньше, ты даже не заметишь. Стоит ли не место таких усилий по ее поиску? Она обещана мне ее братом», неприятным тоном сказал орк. «И я хочу получить обещанное как залог наших хороших отношений». «А без этого залога отношения не могут быть хорошими?» заинтересовался Инор Лангеберг. «То есть вы берете жен только из таких соображений?» «Не всегда», – помедлив, ответил Гринет. «А если я взял бы даже Путина дочерью самого нищего моего соплеменника. Правда, в этом случае сделать это удалось бы намного легче». Но сейчас она в ваших землях, и я хочу ее забрать». «А вот это интересно», – задумчиво проговорил наш придворный маг. «Если бы для того, чтобы отношения со степью у Гарма наладились, потребовалась жертва с обеих сторон в виде политического брака между сестрой Шуграта и нашим наследным принцем Эвальда, вы бы согласились пожертвовать своим личным счастьем?» «Что?» – Гринет набычился и бросал подозрительные взгляды на нас. По всему было видно, что он не совсем понял, что сейчас было сказано. Не настолько хорошо он знал наш язык, хоть и говорил на нем довольно ровно. Но то, что он понял, ему очень не понравилось. «Я говорил, что для закрепления дружбы между нами осиль нужно выдать за Эвальда», пояснил маг. «Иначе дружба никакой не получится». Орки приглянулись. Это высказывание оказалось для них слишком неожиданным. «Жили столько лет без дружбы». и дальше проживем», – разил мудрую мысль Гринет. Видимо, жертвовать своим личным счастьем ради всеобщего орочьего блага он был не готов, только чужим, моим, к примеру. «К чему вам чья-то невеста? Можно найти не связанную ни с кем девушку. У меня старшая дочь почти достигла брачного возраста». Посмотрел он при этом на меня с явной насмешкой, как будто бы был заранее уверен, что я не соглашусь. Мне даже захотелось исключительно из чувства протеста высказать свою заинтересованность, но продлилось это недолго. «Зачем мне девочка, которую нужно растить и воспитывать?» усмехнулся я в ответ. «И сколько лет пройдет, прежде чем она достигнет того самого брачного возраста? У нас по закону он выше, чем у вас». «К чему сейчас эти разговоры?» недовольно спросил Шуград. «Я обратился к вам за помощью в поиске сестры». которая сбежала и сейчас находится в Гарме, одна и без защиты. А они ее уже нашли и хотят выдать за Эвальда. Зло сказал Гринет. Они хотят, чтобы один орк нарушил слово, данное другому. Но пока степ стоит, этого не будет. Не знаю, как он догадался, возможно, по наводящим вопросам мага, но теперь он знал правду и мириться с этим не собирался. «А добровольно ли это было слово?» – спросил Инору Лангеберг. «Не думаю, что родители девушки хотели ей такой жизни. Я прекрасно помню мать Асиль и уверен, что она заручилась обещанием мужа, что будущее их дочери не в степи. А значит, когда было дано слово одному орку, нарушено было другое». Шуграт наморщил лоб, как будто пытаясь что-то вспомнить, но так и не преуспел. Видно, слова мага нашли в его памяти какое-то подтверждение неправильности поступка. Но как Гринет мог заставить другого вождя дать обещание, противоречащее данному ранее, да еще и внушить, что оно важно для самого Шуграта? А сель воспитана в наших традициях», — зло прищурил глаза Гринет. «Да, да», — покивал головой маг с отеческой улыбкой, — «поэтому она избежала, чтобы ваших традиций не нарушать». «Вы действительно знаете, где моя сестра?» Недоверчиво спросил Шуград, который все же решил сейчас не задумываться над тем, почему он согласился отдать сестру Гринету. «Тогда вы должны ее мне вернуть». Гринет, подтверждающе кивнул, прищурился и стал ближе к соратнику, показывая, что полностью поддерживает его слова. Дед переглянулся с придворным магом и чуть заметно прикрыл глаза. «Видите ли», – осторожно начал и Норлангеберг. «Сейчас начнет перед ним политез разводить». Орки этого не поймут. Им нужно четко объяснить сложившуюся ситуацию, а именно, Гринетту не на что рассчитывать. «Мы ее не отдадим», — воинственно сказал я. «Она моя пара, я сам собираюсь на ней жениться». И посмотрел пристально на соперника. Тот почернел от ярости, но смолчал. Ненавидел я его в этот момент как никогда ранее. Пусть только повод даст. и у одного орочьего племени сразу появится вакантное место бождя. «Эвальд», — предупреждающе рявкнул дед, «в твоем возрасте можно и промолчать, когда нужно». «Я прекрасно понимал, что веду себя глупо, даже как-то по-детски, но невозможность лично защитить Осиль требовала выхода. Я ее и так уже столько не видел. А тут появляется какой-то наглый орк и предъявляет на нее права. Жених он, видите ли». Мало ли, кто еще себя женихом назовет. У Асиль жених может быть только один. Тот, кого я каждый день в зеркале вижу. Почему ей потрепанные жизнью орки со шрамами, которым, к тому же, осталось жить совсем ничего? Ровно до того момента, как даст малейший повод вцепиться ему в глотку. «Значит, моя сестра у вас?» – спокойно переспросил Шуград. «Она под защитой короны, и ей ничего не угрожает», подтвердил Инор Лангеберг. И мне кажется, что вы должны понимать, что для вашей сестры лучше быть единственной женой нашего принца, чем шестой по счету у мелкого вождя в степи». «Не такой уж я и мелкий вождь», – внешне спокойно сказал Гринет. «Хотел добавить еще что-то, но взглянул на меня и тоже понял, сколь тонкая грань отделяет нас от схватки». Презрительно прищурился и отвернулся. «Да, на чужой территории по своим правилам не поиграешь». Сколь ни был бы сильным орочий шаман, а, по слухам, Гринет один из сильнейших, ему требуется время, чтобы призвать духов к себе в помощь. Да и не действует на оборотни их магия почти совсем. «Я подумаю», — сказал Шуград. «И это все, чего нам удалось от него добиться». Впрочем, его согласие или несогласие ни на что не влияло. Он прекрасно понимал, что сестру ему никто уже не вернет, и просто пытался сохранить лицо. Гринет был на удивление спокоен, но не думал, чтобы он так легко отказался от девушки, которой добивался несколько лет. Нужно будет еще усилить ее охрану, и лучше всего мной. Но дед так неуступчив в этом вопросе и считает, что наследные принцы охранниками подрабатывать не должны. Этот нескончаемый свободный день все длился и длился. Я метался по комнате, уже и не пытаясь собрать все мысли в какую-то систему. а просто думая о Василье, Я как будто долбился в какую-то преграду, не пускавшую меня к моей любимой. И в один прекрасный момент она взяла и рассыпалась тысячу крошечных радужных осколков. И я понял, куда мне нужно идти. Это было так неожиданно, что я застыл на месте, не в силах поверить, что это случилось. Что еще немного, и я смогу ее увидеть и сказать все, что рвалось из глубины моей души. Но ничего не изменилось, и тогда я бросился в телепортационную. Точное расстояние я не знал. Возможно, это придёт с опытом, а возможно, нет. Я мог только определить направление. И близко или далеко она от меня. Пока она была далеко. Несколько телепортационных переходов, и вот уже я мчусь в своей второй ипостаси, жадно хватая воздух, который пахнет ею. Я чувствую, она совсем уже близко. Скоро я смогу увидеть ее, а, возможно, и не только увидеть». Охранники при моем появлении ничуть не удивились, только спросили, будет ли начальника, но я лишь головой помотал. «Чему мне сейчас какой-то мужик? Пусть он и выполняет свою работу на отлично, если меня ждала она. А она ждала, я знал, я чувствовал, что она не спит. Я нырнул в палатку, вот оно счастье, сидит и на меня смотрит». То, что Асиль чего-то боится, я понял сразу. Но вот то, что она боится меня, оказалось настоящим ударом. Она ничего не забыла и не приняла случившегося. Асель, прости меня. Что мне сделать, чтобы ты меня простила?» «Дать мне свободу», — ответила она. «Но я у тебя ее и не отнимал», — обескураженно сказал я. «Я чувствую себя здесь, как в клетке», — горячо заговорила она. Я не вольна даже идти туда, куда хочу, и с тем, с кем хочу. Нехорошие подозрения высунули черные змеиные головы и зашипели. С кем это моя сель собралась куда-то идти? Дед говорил, что я здесь не нужен? Как же он оказался неправ? Неужели Гринет сюда добрался, и она хотела с ним уйти? Гринет был здесь, вырвалась у меня. Гринет в ее голосе послышался настоящий ужас. Почему ты так решил? «Он был твоим женихом», – проворчал я, несколько успокаиваясь. «А с кем и куда тогда ты собиралась куда-то идти?» «Мне экзамен сдать нужно, а там практическая часть, либо в защищенном помещении, либо подальше от людей. Твои охранники меня не пустили». «И правильно сделали», – мрачно сказал я. Она оскорбленно скинулась таким удивительно красивым жестом, и я торопливо продолжил. «Тебя оба твоих брата ищут, и совсем не для того, чтобы сказать, как рада твоему поступку». «И охрана из-за этого?» — недоверчиво спросила она. «А не для того, чтобы я никуда не сбежала?» «Из-за этого?» — подтвердил я. «А ты все так же хочешь от меня убежать?» «Я не думал, что мне будет настолько больно от такого ее отношения, от ее желания отстраниться от меня, уйти, от ее явного страха передо мной». который мешал мне сделать то, о чем я так давно мечтал. Обнять ее, прижаться, зарыться носом в ее волосы. «Не знаю», – неожиданно ответила она. «Теперь не знаю».